Глава 4. Шляпа. Иван отнес ноутбук в комнату к своему рабочему столу, густо заваленному разнообразным компьютерным хламом, инструментами для его починки и кружками из-под выпитого за несколько месяцев чая. Орудуя левым локтем, словно ножом бульдозера, черешнина расчистил место посередине столешницы, поставил на него ложкинскую находку и приступил к ее изучению. Хорошие новости пришли сразу. Компьютер банально сел, потому и не включался. Выбрав подходящую зарядку из запасов, которых, как у всякого компьютерного мастера, у него был пруд-пруди, Иван запустил ноутбук. Распароливать, хотя это и не стало бы проблемой, не пришлось. Лэптоп разрядился во включенном режиме. Для начала Иван ознакомился с основными параметрами и комплектацией техники, чтобы понять, сколько за такую машину можно выручить. К удовольствию Черешнина компьютер был на уровне, получше во всяком случае, чем у него самого. Обычно такие покупают на лишние деньги, погнавшись за функциональными наворотами. Столько мощности и памяти рядовому пользователю не требовалось совершенно. Иван осмотрел содержимое жесткого диска, который оказался практически пустым. Кроме операционной системы на нем почти ничего не было. Лишь какие-то документы, озаглавленные римскими цифрами. Целый архив. Остальное – обычный набор базовых программ, как у всех. Иван попытался вычислить владельца. Но никаких подписей и личных аккаунтов, к которым был бы привязан ноутбук, не нашел. Хозяин лэптопа с остальным миром предпочитал не общаться, по крайней мере, посредством социальных сетей и популярных коммуникационных приложений. Даже скайпа нет. Анализировал Иван вслух невозможность выйти на хозяина. «Ну и что это нам дает?» Похоже, это новый компьютер нам дают. Иван с удовлетворением принял тот факт, что для игры в танчики у него теперь есть новая мощная машина с отличными боевыми параметрами. Надо брать. Снова перекинулся Черешнин сам собой своим же мнением. Он продиагностировал, как работает все, что связано с сетью, и обнаружил там полный порядок за исключением того, что все следы о взаимодействии с интернетом с компьютера были удалены. Так стояло в настройках. После выхода из сетевых программ стирать все, что можно, не оставляя никаких следов своего присутствия в инете. Иван ничего менять не стал, просто отметил это про себя как факт. Не особенно при этом для него странный. Мало ли народу порнуху на рабочем месте посматривает. Черешнин уже собирался закрыть сетевой браузер, когда заметил нечто необычное. На панели инструментов работы с сетью располагалась иконка, которую ранее он нигде не встречал. Какая-то глупая шляпа с усами. При наведении на нее курсора никакой всплывающей подсказки не появилась. Что это? Быстрый выход на какой-то сайт? Иван нажал на шляпу. Иконка подсветилась, и экран открыл черное окошко, похожее на чат. Но никаких списков абонентов или следов прошлой переписки оно не содержало. Но, возможно, это был шанс отыскать хозяина ноутбука. В окошке чата Иван напечатал «Ау». Подождал. Ничего не происходило. Есть тут кто? Алекс Юстасу? Экран по-прежнему молчал. Черешнин отправился на кухню поставить чайник, заглянул минут на двадцать в туалет, сходил умыться и почистить зубы, сделал на кухне чай, вернулся с кружкой чая в комнату и обнаружил, что в чате, оказывается, зародилась жизнь. «Кто это?» Горел на экране чей-то громкий капслог. «Алекс?» — А это Юстас, нет? — пошутил Черешнин и тут же получил в ответ ураган заглавных букв. — Алекс, откуда у тебя этот ноутбук? — Успокойтесь, не кричите, это ваш? Дурной тон писать заглавными выдавал в оппоненте пользователя далекого от тонкости сетевого этикета, а значит и от компьютеров вообще. — Повторяю, откуда он у тебя? Говори быстро! начинал грубить собеседник. «Нашел в метро поломанный. Вот починил только что». Печатая ответ, Иван уже кисло прикинул, что, видимо, машину придется вернуть, и прокомментировал это вслух. «Васька, дебил ты придурочный!» Вдруг, хотя такого в принципе быть не могло, компьютер на эту реплику отреагировал. «Кто такой Васька?» От неожиданности Иван заговорил вопросительными местоимениями. «Что? Как?» На его растерянность компьютер отреагировал объяснением «Я тебя по камере вижу, идиот!» Понятно. Шляпа с усами, оказывается, автоматически включала фронтальную камеру. Странно, но видеосвязь была односторонней. Как ему увидеть собеседника, Иван сходу разобраться не смог. Нужна была хотя бы минутка, чтобы покопаться в настройках. «Что за Васька? Кто это?» Продолжал надрываться в это время невидимка. «Да никто. Это он компьютер нашел, а мне на ремонт принес». Клацая клавиатурой, попытался успокоить его Иван. И добавил, прикрыв на всякий случай рот рукой. Сказал, что внутри деньги, а внутри геморрой. «И еще какой? Ты себе не представляешь!» Отреагировал и на эту реплику ноутбук. «Так ты меня и видишь, и слышишь, что ли?» От непонимания Иван начал злиться. «Почему я тебя нет?» «У меня камера сломана», — ответил дисплей. «Компьютер надо вернуть». Черешнин разочарованно вздохнул. Досада по поводу ускользающего долга дала себя почувствовать. «За вознаграждение, я гарантирую». Словно почувствовав это, выдал ноутбук. «Да не в этом дело». Через небольшую паузу начал отвечать Иван. «Но был громко перебит. Хватит уже печатать, можешь просто говорить». «Да не в этом дело». Повторил Иван вслух. «Я верну, без вопросов». «Тысяча евро!» Напечатал собеседник. Впервые без восклицательных знаков. И, по всей видимости, насладился ярким зрелищем, увидев, как глаза черешнина вылезают из орбит по самые надбровные дуги. «Нормально?» Закрепил эффект ноутбук. «Конечно!» Засуетился Иван. Если хотите, я его вам еще и продиагностирую бесплатно. Почищу, профилактику сделаю, все апгрейды нужные. Нет, ничего не трогать. Снова взорвался буквами ноут. Ни в коем случае. И еще. Это очень важно. Ты никому ничего не рассказываешь. Ты понял? Хорошо, хорошо. Как хотите, чего орать? Иван решил соглашаться с психованным богатеем, разбрасывающимся тысячами евро во всем. Он же тем временем перешел к прямым угрозам. «Если ты что-то скопируешь, я узнаю, и ты об этом пожалеешь, я не шучу. Ты меня понял?» И это, с его стороны, было ошибкой. Угрозы в сети явление настолько распространенное, что мало кто на них реагирует всерьез. Уж точно не Иван. Любой интернетовский тролль, позволяющий себе подобный тон, немедленно огребал у него ответку в той же или даже более жесткой манере: Ты меня не пугай, мудила. Я таких, как ты, виртуале по десять штук зачат натягиваю. Напечатал черешнин, пока не особо агрессивно, в качестве предупредительного выстрела. Никто тут тебя не боится. Меня! Расхохотался компьютер. «Меня и не надо! Есть люди, которых я сама боюсь!» «Сама? То есть...» Черешнин подустал удивляться, но оказалось, ресурсы еще оставались. «Так ты... Э, вы... Э, гений!» — похвалил собеседник, оказавшийся собеседницей. Иван машинально попытался привести себя в хоть какой-то порядок. Все же на него, как выяснилось, смотрела дама. Ему успело стать стыдно за майку с пятнами кофе и все еще растрепанные после дневного сна волосы. «Ладно, нажми на кнопку с динамиком, внизу, слева», дал снисходительное указание компьютер. Иван нажал. Из колонок ноутбука пошел фон, и комната тут же наполнилась присутствием другого человека. Низкий женский голос, жесткий, уверенный и красивый, наверное, молодой, повторил. Алекс, ты меня понял? Никому не рассказывать. Это серьезно? Я понял, понял, ответил Иван и прокашлялся. Вы извините, что я... Да-да, джентльмен перебил с безразличной усмешкой голос. «Записывай телефон. Это владелец, ему отвезешь. Там и деньги получишь». «А точно получу». На всякий случай спросил Иван. И пожалел, поскольку сразу стало стыдно. Собеседница, впрочем, отнеслась к вопросу нормально. «Ну, хочешь номер счета скажи, туда скину?» «Я тебя по нему все равно вычислю, если что». «Понял, нет?» «Понял, понял», — ответил все еще смущенный Иван. Но быстро взял себя в руки. В конце концов, все шло более чем неплохо. Штука евро. Иван внутренне повеселел и продолжил разговор куда увереннее. «Я извиняюсь, а можете часть на телефон положить?»